Две голубые личности материализовались на краю оазиса, уткнувшись нас сами в карту, полученную методом аэрофотосъемки. Она состояла из отдельных фотографий, наклеенных вплотную друг к другу на огромный лист ватмана. «Шеф, а почему мы сразу сюда? Логичнее было бы первую засаду сделать в районе этой симпатичной пещеры». «Болван, кто ж так бездарно разбрасывается кадрами? Там и без нас с ними прекрасно разберутся сорок разбойников. Даже без атамана сила. Они осилят, папу здесь встретят». «Гули, гули, гули, гули!» — позвал Махмуд. «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа!» — присоединился к нему Ахмед. «Слушай, а зачем нам птичка? Ты что, голодный?» «Я нет». А вот птичка, надеюсь, да. За мной. Гули, гули, гули, гули. Голубые личности двинулись было в сторону пальм, сгруппировавшихся около маленького озерца, но тут заиграла неземная музыка, и их окружили стройные девичьи тела, извивающиеся в страстном зажигательном танце под полупрозрачными газовыми шароварами Угадывались такие изумительные формы, что голубой кадык на горле Ахамеда запрыгал вверх-вниз, не справляясь с обильно выделяемой слюной. И он ринулся вперед. «Куда?» — цикнул на него Махмуд. Но было уже поздно. Красавицы и не думали убегать. Наоборот, они прыгнули навстречу. Их нежные губки раздвинулись, обнажив острые хищные клыки. И Ахамед, заверещав от боли, поспешил утратить материальность. «Тьфу!» — сплюнула одна красавица, закрывая зубастую пасть. «На родственников нарвались!» Нашла родственничков. Сердито пробурчала другая Гули. «Это же ифриты!» «Девицы, красавицы!» — захлопал в ладоши Махмуд. «Минуточку внимания!» В ближайшее время через это место пройдет некто папа. А он, знаете ли, из другого теста. «Вкусный, аппетитный, румяный, очень сытный!» «Товарищ с севера, кровь с молоком!» «На медвежатине вырос!» рекомендую изжоги не будет и гарантирую отплевываться не придется когда пройдет скоро один э, возможно и с друзьями гули пришли в неописуемый восторг задела девочки точе зубки обнажайте плечики и ножками ножками поигривее Гули помчались в сторону пальм чистить перочки. «Так», — развернул ватаман Махмуд, — «здесь все на мази. Следующую ловушку будем ставить...» «Тссс», — прошептал Ахмед, зажимая рот шефу. «Уши кругом. Болтун — находка для шпиона». «Ммм, верно». Не успели голубые личности с легким хлопком исчезнуть, как тут же раздался еще один хлопок, и на траву рухнули две не менее странные, заиндевевшие личности в унтах и меховых парках, сквозь которые у одной из личностей торчали рога. Личность с рогами была с грузом. Она волокла за собой огромную белую шкуру. Я говорил тебе, пальчиками щелкнуть надо было, морда твоя бессмертная, му-пи-пи, так какого же пи ты не щелкал? Да у меня не то, что пальцы, а рога к заднице примерзли, это тебе, Боров, жирный, минус пятьдесят по барабану. Я не жирный, я мускулистый. Да ты пи изобретатель хре пи если бы не петрович а кто тебя до станции за рога волок а потом на кафе отпаивал рогатые ты пи да пи его не кафе муть суррогат в кипяточке если бы не спирт да пи этот спирт по сравнению с нашим экстраликссиром до экстраликссира ему далеко вынужден был согласиться дьявол и кощей сразу расплылся на не пора ли нам по маленькой чистый медицинский конечно пи однако за не имеем лучшего гениально садитесь ваше бессмертие Его бессмертие плюхнулось на белую шкуру. Нечистый пристроился рядом и извлек из-под оттаивать парки литровую бутыль, которой их снабдили в дорожку гостеприимные полярники. Кощей не остался в долгу и выудил из воздуха граненые стаканы. Люцифер шустро разбулькал. — Ну ты, скотина! — возмутился дьявол. «Два стакана в одну харю?» Кощей освидетельствовал свои пухленькие ручки. Стаканов действительно было два, по штуке на каждую. Перевел мутный взгляд на собутыльника и освидетельствовал его махнатые лапы. У него было не меньше. Один стакан на целых 250 граммов в одной конечности и литровая бутылка — на дне которой плескалось не меньше. «В другой?» «Ты кого напарить хочешь?» Возмутилось его бессмертие. «Уж в чем, в чем, а тут он был специалист экстракласса!» «Все было по-честному!» Пришла очередь сравнивать Люциферу. «Странно. Стакана три, а все поровну. Уникальный случай!» Ну, тогда за российскую науку, которую бер... не берет никакая пи-инфляция и пи-стужа. Только не приладились махнуть за это дело, раскрыв пошире рты. В одну глотку сразу две струи — это достаточно круто! Как шкура, на которой они сидели, внезапно обиялась. «Вот для кого третий-то!» — обрадовался Люцифер, кувыркаясь по песку. «Для кого?» — потребовало объяснение Кощей, кувыркаясь с другой стороны шкуры. «Для неё пояснил дьявол, поднимаясь на ноги. Его бессмертие поднялось с другой стороны. Они посмотрели друг на друга. Все три стакана, налитые до краев, Не потеряли ни капли, из бутылки тоже не пролилось. По справедливости, по справедливости. Они подошли к шкуре и честно вылили каждый из своего стакана в его раскрытую пасть. Медведь шмыгнул носом, тихо икнул и опять превратился в мягкую белую шкуру, рухнув под ноги отпускникам. вот «Пи! -и. Он же нас! Пи! -и. По одну харю два стакана, а нам по одному оставил! А мне еще из горла, извольте жрать!» — окончательно расстроился дьявол, потрясая бутылкой. «Какое бескультурье!» Нечистый сердито пнул копытом коварного собутыльника по белой шкуре и одним махом опорожнил свою емкость. Со злости ей уже и закусив, Кощей попытался было тоже закусить стеклом, но тут вновь заиграла музыка, и между пальмами замелькали фигурки гули.